Торговые ряды, мимо которых он проходил, были пустые и заколочены, уличные прилавки покрыты пылью и заброшены. Только в тавернах толпились люди, пришедшие сюда главным образом послушать новости. А новости были неутешительные. Крыса видел бледные и осунувшиеся лица, когда горожане прерывали свои разговоры. Никто не смотрел другому в глаза, эхом разносились тяжелые вздохи. Единственными, кто еще мог веселиться, были встреченные дети, которые с радостными криками лупили друг друга деревянными мечами, проносясь по улице. «Так вот как выглядят мятежники», — подумал крыса. Он заглянул в окно, где полуголодная мать пыталась успокоить кричащего ребенка. Полукендер попытался вызвать в памяти образ барара с пронзенным стрелой горлом, вспомнить раздавленные тела друзей, по которым прокатился валун. с трудом собирая ненависть, которую должен был по отношению к этим людям. Но человеком он был только наполовину, поэтому, продолжив путь, разрывался от противоречивых чувств. Шпион был частично прав. Дом, про который он упоминал, действительно сгорел, но роща высоких деревьев у стен оказалась цела. Теперь она укроет штурмовиков, позволит подготовиться к атаке. Крыса задержался рядом, впитывая мельчайшие детали, предвосхищая те вопросы, которые ему зададут Сенедж и Немис. Это не заняло много времени, и можно было возвращаться, но мысль о том, что скоро он опять окажется в заперти, рядом со спящим Рейстином и другими, была невыносимой. «Наверняка командиру понравится, если я принесу дополнительную информацию о противнике», сказал себе Крыса. «Враги вокруг, должны же они говорить о своих планах». Он покрутился возле рощи и быстро нашел толпу людей, выглядевшую как хороший источник новостей. Наверху, у сторожевой башни, стояли горожане и солдаты, громко обсуждая что-то. Один из них, необъятных размеров толстяк, гордо носил на шее здоровенную золотую цепь, что, несомненно, говорило о его высоком положении. Крысе было только жаль, что он не летучая мышь и не может незаметно порхать рядом». Подумав немного, Павлокендер просиял и направился к тем самым высоким деревьям, растущим вдоль городской стены. Затаившись в густой тени, он терпеливо выждал, пока не убедился, что никто из прохожих не заметил его маневра. Скинув с себя мешки и положив у основания дерева крыса быстро полез вверх. Ловко и осторожно он карабкался с ветки на ветку, стараясь не выдать себя шорохом ветвей или шелестом листвы. Он был настолько бесшумен, что застал врасплох белку, сидящую в дупле. Та панически метнулась в сторону, пронзительно запищав. Ее поддержало несколько голосов справа и слева. Суматоха и писк белок позволили крысе подняться выше, чем он ожидал. Зацепившись за длинный сук, он весь превратился в слух. Мурашки пробежали у полукендера по спине, когда он услышал, как один из мужчин обращается к толстяку не иначе, как лорд-мэр. «Военный совет!» мелькнула у него радостная мысль. «Я наткнулся на военный совет». Впрочем, как он быстро понял, это было не совсем так. Просто мэр пришел на стену узнать результаты утреннего нападения врага, которое было с успехом остановлено. «Мы отбили уже два штурма», — важно говорил мэр. «Я думаю, у нас есть прекрасный шанс выиграть эту осаду». «Ерунда», — проговорил у стены седой ветеран главнокомандующий. «Оба штурма были просто маневрами». Они проверяли нас, стараясь понять, какими силами мы располагаем. И так и добились своего, особенно учитывая того олуха, который отдал приказ стрелять из катапульт вчера утром. Лорд-мэр нарочито громко раскашлялся. Ветеран мрачно продолжал. «Надо смотреть в лицо фактом, ваша честь. У нас нет способа выиграть войну». Воцарилась неприятная тишина. «Все мои солдаты в основном новички». Да, конечно, у меня есть несколько метких лучников, но их недостаточно, чтобы остановить первый серьезный штурм. А что будет, когда их перебьют? Знаешь, что случилось сегодня ночью? Я нашел трех стражей, напившихся на посту, и не могу их винить за это. Если бы на мне не лежала ответственность, я бы сам нажрался до полумертвого состояния. — Что мы можем сделать? — спросил мэр хриплым истеричным голосом. — Мы пытались сдаться. — Ты слышал, что ответил этот... «Этот злодей!» Слышал. И это еще одна причина, почему я не напился вчера. Голос главнокомандующего напрягся. «Я надеюсь прожить достаточно, чтобы вогнать клинок в его глотку». «Как не абсурдно это звучит», — снова заговорил мэр. «Но иногда мне кажется, что король Вильгельм хочет, чтобы мы все умерли. Он обязан был знать, что новый налог вызовет восстание. Король вынудил нас стать мятежниками и выслал армию. Мы пытались заключить мир, но условия сдачи были неприемлемы. По крайней мере, человек в своем уме не согласился бы на них. «Не буду спорить, Ваша честь», — кивнул ветеран. «Но почему?» — беспомощно спросил мэр. «Почему он желает этого?» «Одни боги знают. Но поскольку их нет рядом, думаю, мы никогда не узнаем правды о планах Вильгельма в отношении нас. Может, это его прихоть, может, он нашел других хозяев для наших домов. Скажу одно — Там у стен не армия Бладхельма. «Нет — Нет? — воскликнул пораженный мэр. — Но что это тогда за войска? — Не имею мысли на этот счет, но я прослужил много лет в Бладхельмской армии и знаю, о чем говорю. Мы всегда были сборной дружиной. Нас призывали, мы бросали плуги и косы, потом было несколько недель похода, битва, а затем мы шли по домам. А здесь другое. Тут нет места фермерам, одетым в дедовские доспехи и мятые шлемы. одни профессионалы». «Но тогда... Что это означает?» — ошламленно проговорил мэр, словно его ударили по голове. «Это значит, Ваша честь», — хрипло сказал командующий, «что король или кто-то еще хочет, чтобы мы умерли». Он поклонился лорд-мэру и пошел прочь. Мэр остался стоять, бормоча что-то себе под нос, затем дернул головой и начал спускаться со стены. Крыса остался висеть на ветке, закрыв глаза и слово в слово запоминая подслушанный разговор. Как только слова улеглись в памяти, он кубарем скатился вниз, схватил мешки и вылетел из зарослей прямо под ноги лорд-мэра. Тот подскочил на месте, схватившись рукой за кошелек. «Пошел прочь!» Крыса был бы счастлив исполнить его пожелание, но в этот момент мэр снова пристально посмотрел на него и загородил проход. «Эй, постой-ка!» «Я тебя знаю!» Он внимательно вглядывался в крысу. «Конечно!» — беспечно ответил крыса. «Когда это я тебя видел?» — нахмурился мэр. «Я имел честь представать перед тобой много раз», — вежливо поклонился полукендер. «Действительно?» — с сомнением произнес мэр. «А как же?» «На утреннем судебном разбирательстве, когда нас выпустили из тюрьмы, после того, как мы были арестованы прошлой ночью, перед тем, как они схватили нас, перед тем, как ваша честь произносил потрясающую речь после этого, общественный порядок, лучшая политика и все такое...» «Я помню». Все еще озадаченно промямлил мэр. «А потом я постригся», — добавил крыса. «Поэтому ты и не можешь вспомнить меня». «Я очень долго не был в тюрьме, но твоя речь просто перевернула всю мою жизнь». «Рад, что так вышло». Успокоенно кивнул лорд-мэр. «Посмотрим, что с тобой будет дальше. Хорошего дня!» Он прошел мимо, направляясь к самому роскошному дому на улице. «Ух!» Только и смог выговорить крыса, выбирая другую сторону улицы, чтобы ненароком не встретить мэра еще раз. «Кто бы мог подумать, что он спустится так быстро! Хорошо бегает для такого-то толстяка!» И полукендер быстрым шагом двинулся в сторону склада. «Они пробовали сдаться?» Мастер Сенетш удивленно смотрел на крысу. «Хочешь сказать, мы потеряли столько людей под стенами города, не желающего сражаться?» «Наверняка он перепутал». Немис повернулась к Паукендеру. «Ты ведь перепутал? Он сказал так слово в слово?» «Мы пробовали сдаться», — повторил крыса. «И еще, вот послушайте». Он точно передал всю остальную беседу. «Вы знаете», — проговорил удивленный Сенетш, Такие же мысли приходили и мне в голову. Мы никогда не сражались с Бладхельмом, но то, что я о них слышал, совпадает с твоим рассказом. Бросят плуг и берутся за меч, а потом обратно к пашне. Если это правда, — начала Немис, не зная, что повторяет слова лорд-мэра. Враг поднимает руки, сдаваясь, а мы упорно собираемся отрезать ему голову, — закончил Сенедж. Барону это очень сильно не понравится. А что нам делать, командир? «Большой штурм назначен на завтра, и мы должны напасть на ворота изнутри. Мы обязаны выполнить приказ». Мастер Сейнер задумался на миг, затем принял решение. «Барон обязан узнать о новых сведениях. У него репутация благородного человека, и она сильно пострадает, если мы примем участие в такой откровенной бойне. После этого вряд ли кто-то захочет нас снова нанять. Лэнгтри должен иметь шанс отказаться от договора или изменить его».